Глава 19. Три дня и три ночи Анна не видела Франца. Это дало ей время успокоить свое глупое сердце и немного подумать. На самом деле ей тяжело было осознать, что их с Францем дружба закончилась. Волноваться о том, что они обменялись несколькими поцелуями и интимными прикосновениями в ту ночь им было не нужно. В конце концов, Никто об этом, кроме них, не знал. У Франца, конечно, не было никаких дальнейших намерений, да и у нее самой, конечно, тоже, ведь она была помолвлена и собиралась выйти замуж через несколько недель. А последним Анна позабыла в цветочной беседке, но теперь снова полностью осознала это и была благодарна Францу за то, что он наделил ее такими новыми знаниями и опытом, которые пошли бы ей на пользу в браке. Хенри, конечно, не стал бы жаловаться на это, хотя она и не представляла, как бы он отреагировал, если бы увидел ее с Францем. Поэтому Анна заперла все свои размышления в укромном уголке своего разума и с радостным настроением отправилась вместе с родителями в летний дворец фон Фрайбергов, которые пригласили их на обед. «О, Анна, наконец-то ты пришла!» Юзефина поспешно сделала Книксон перед родителями Анны, а затем потащила ее за собой. Тебе обязательно нужно взглянуть на нового котенка Амели. Он еще совсем маленький, но очень мягкий. Взволнованная Анна бросилась вслед за Юзефиной вверх по лестнице на второй этаж, в комнату Амели. Там, посреди большой кровати с балдахином, спал серый в полоску котенок. — прошепела Амели, стоявшая рядом с Францем около кровати. А Франц приложил указательный палец к губам. Анна почувствовала, как кровь приливает к щекам. Она ожидала увидеть Франца сегодня, но не так быстро и не в такой интимной обстановке. — Я назову ее Киска, — прошептала Амели. — Может быть, лучше придумать другое имя, — прошептал Франц его удивленный взгляд, брошенный на Анну, казалось, зажег ее. Неужели он знал, что она была в курсе, какая часть женского тела называлась так же? Он даже не догадывался, что всю дорогу, пока они с семьей шли сюда, она чувствовала его поцелуи. «Как насчет киса?» — поспешно предложила Анна. «Ей так подходит это имя, и оно не такое, такое...» «Киса — действительно очаровательное имя», — согласился с ней Франц. На его лице играла заговорщическая улыбка. «Ну хорошо, тогда просто киса». «А что ты будешь делать с кисой, когда нас позовут к ужину?» — спросила Анна. Амели смотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Я попрошу принести мне ужин сюда». Маман точно не позволит тебе», — Франц покачал головой. «А не может ли фрой Лейн-Лемон немного отдохнуть и посидеть здесь, пока киса спит?» — предложила Анна. «Ваша гувернантка, несомненно, с ней поладит. Амели с облегчением кивнула. «Я сейчас дам ей знать, вы уже можете спускаться». «Я останусь здесь, кисой, пока ты не вернешься с фрой Лейн-Лемон», — предложила Юзефина. Анна и Франц молча последовали за Амели к выходу, пока сестра Франца Спешила по лестнице на третий этаж, он вежливо подал Анне руку, чтобы проводить ее вниз. «Спасибо, что поддержала меня в выборе имени», — усмехнулся он. «Я не могла допустить, чтобы бедное животное так называли». «Похоже, ты знаешь больше, чем кажется на первый взгляд». Анна кивнула, стараясь принять серьезный и достойный вид. Если Франц думал, что она продолжит говорить с ним о кисках, В прямом или переносном смысле он ошибался, сильно ошибался. Неформальный обед строгой рассадки гостей не предполагал. Каждый садился с кем хотел. Мать Анны сидела рядом с тетушкой Фредерикой, и они тихо, но возбужденно разговаривали, время от времени хихикая, как две девушки. Отец Анны занял место между дядей Теодором и Юлиусом и троица принялась обсуждать новоизбранного короля Бельгии. Именно немецкого принца, живущего в Англии, выбрал национальный конгресс. Дядя Теодор покачал головой. «Эту саксон-кобурготскую семью действительно ждет успех в делах. В прошлом году Леопольду уже предлагали греческую корону», — добавил Юлиус. Но тогда он, вероятно, уже понял, что после обретения Бельгии независимости от Нидерландов стране понадобится новый король, поэтому он отверг предложение. В конце концов, он был мужем претендентки на английский престол, Шарлотты Августы, добавил отец Анны. Если бы она не умерла, стала бы королевой, а он принцем-консортом. «И что теперь будет с Бельгией? Вы думаете, голландская армия?» Амели, казалось, внимательно прислушивалась к тому, что обсуждали мужчины, в то время как Юзефина сосредоточила внимание на дамах. Ни одна из девушек не была заинтересована в разговоре с Анной. Рыба действительно превосходная, сказала та Францу, который сидел рядом. Я полностью согласен с вами, баронесса, ответил он с подчеркнутой вежливостью. Она удивленно посмотрела на него. И погода сегодня тоже особенно приятная, — продолжил Франц. Остается только надеяться, что западный ветер не принесет больше облаков в и... Анна с трудом подавила смешок. Да, жаль, если пойдет дождь, и нам придется отказаться от променада. От променада? Да, Герфон Фрайберг. «Вы хотите сказать, что забыли о своем обещании сопровождать меня сегодня днем по лихтон талер конечно нет, дорогая фройлен фон Креберн. Я не забыл. Я никогда ничего не забываю». Анна усмехнулась и напряженно уставилась в свою тарелку. «Только бы не смотреть сейчас по сторонам». «Что с вами обоими? У вас такие красные лица!» Вдруг заинтересованным видом заметила Юзефина. Тут Анна не выдержала и засмеялась. О, нет, Анна снова смеется! воскликнула Юзефина, наполовину восторженно, наполовину испуганно. Анна была печально известна в семье своими безудержными приступами хохота. Она прикусила губу, пытаясь подавить рвущийся из груди смех. «Разве я дал вам повод для такого глупого поведения?» — прошептал Франц. Анна не выдержала. Она вскочила со стула, захлопала в ладоши и, смеясь, выбежала из столовой. Задыхаясь, она опустилась на ступеньку в холле, уткнувшись лицом в юбке, ее плечи вздрагивали, и она едва могла вздохнуть между приступами смеха. Такого приступа у нее не было уже целую вечность. Она никак не могла успокоиться. Но Франц выглядел так странно, когда с серьезным выражением лица разговаривал вежливо, на мгновение все стало как раньше, когда он дразнил Лизу, и ее. И облегчение теперь выражалось смехом. «Снова не можешь остановиться?» — спросил Франц. Анна подняла глаза. Он стоял прямо напротив и с интересом разглядывал ее. Они отправили меня, чтобы я извинился перед тобой. При том, что я вообще ничего не делал». Он надолгу бы, как маленький ребенок, и с трудом восстановленное самообладание Анны снова подвело ее. Слезы текли по щекам, пока она держалась за живот, пытаясь успокоиться. Франц вытащил носовой платок и подал ей. «Ты — благодарная аудитория». Анна схватила белоснежный платок, с вышитой монограммой «ФФФ» и вытерла слезы. Но трудно было снова стать серьезной, когда плотина смеха была уже прорвана. Всякий раз, когда она думала, что приступ закончился, у нее вырывался новый смешок. «Мне кажется, что у тебя тревожный приступ», — сказал Франц, и в глазах его, казалось, плясали искры. «Пошли!» Он схватил ее за руку и помог подняться, Затем затащил в музыкальный салон, закрыл дверь и прислонил к ней Анну. «Здесь поможет только одно», — прошептал он и поцеловал ее. И правда, смех отступил, лишь ненадолго завибрировал в животе, а затем уступил место другому чувству. Анна закрыла глаза, наслаждаясь неожиданным поцелуем, который, к сожалению, закончился слишком быстро. Это действительно помогает, удивленно сказал Франц и отступил на шаг. Похоже на то. Анна протянула ему носовой платок, который все еще держала в руке. Оставь себе, великодушно сказал он. Может он снова тебе понадобится. Анна кивнула, сложила платок и засунула в декольте. Франц откашлялся и уставился на то место, где исчез его носовой платок. «Мне бы очень хотелось прогуляться с тобой, Анна», — сказал он. «Но у меня сегодня уже назначена встреча с Гером Бруннером и Луи де Шарвелем», — быстро добавил он. «По крайней мере, ты приятно проведешь время, пожалуйста. Не чувствуй себя излишне обязанным. Как насчет завтра?» Его взгляд был серьезен. Анна кивнула. «Почему бы и нет? Небольшая прогулка еще никому не повредила». Франц отступил немного назад, чтобы они могли открыть дверь и выйти из салона. Ты не засмеешься снова? Обеспокоенно спросил он и последовал за Анной. Иначе меня больше не пустят в столовую. Мама, ну что точно? Все в порядке. Если у меня опять случится приступ смеха, то теперь ты знаешь, как его остановить. Анна ухмыльнулась и поиграла бровями. Она чувствовала себя. «Просто замечательно. Метод хороший, но не совсем подходит для публики», — рассудительно заметил Франц. «Да, не подходит», — согласилась Анна. Затем она сделала глубокий вдох и со сдержанным видом вошла в столовую, кивнула матери и тетушке Фредерике и села, чтобы продолжить обед, соблюдая все приличия.